Я понял, почему он не хочет, чтобы радио работало. Расскажи команде про свои опасения. Они мне не доверяют. Их обуяла жажда денег, да и вообще, это тертый народ. Но теперь они напуганы, — сказал я. Тут есть какой-то Джессом, да? Да, американец. Самый матерый из всех. Иди и переговори с ним. У тебя есть оружие? Револьвер? Я припрятал его в каюте. «Слушай, Варди, если я помогу тебе выкрутиться, ты дашь на суде показания в мою пользу?» «Дам», — пообещал я. «К убийству команды Триколы ты причастен лишь косвенно. В худшем случае тебе грозит какой-нибудь мягкий приговор. А может, мы сумеем и вовсе тебя вытащить. Во всяком случае, я сделаю все, что в моих силах». Послышался топот ног по трапу, Я прикрыл иллюминатор. В замке повернулся ключ. Я сел и закрыл лицо руками. В дверях стоял Хендрик. Он оглядел каюту, заметил иллюминатор и вышел, ничего не сказал. Но вскоре явился юкс, чтобы исполнять обязанности тюремщика. Хендрик видел Ренкина на палубе против иллюминатора и все понял. Вновь потянулись минуты ожидания. У меня больше не было возможности снестись с командой буксира, но чувствовал себя спокойнее, хотя лоб мой покрывал испарина, как при лихорадке. Наконец с мостика донесся слабый звон машинного телеграфа, и суденышко мелко задрожала. Закрутились винты. Я слышал, как под бортом буксира плещутся водовороты. Через несколько минут снова звякнул телеграф, и дрожь прекратилась. Потом я услышал голос Хендрика, Он приказывал всем матросам собраться на баке. У меня над головой затопали ноги, ключ в замке повернулся, и вошел Хендрик с куском плетеной веревки в руках. Он связал мне руки за спиной и потащил на палубу. Буксир стоял примерно в четырех кабельтовых от кормы триколы. На палубе ржавого заброшенного парохода не было видно никаких признаков жизни. Меня втолкнули на мостик, по которому. Вышагивал Хелси. Ивенс стоял за штурвалом. На плече у него болталась винтовка, из кармана торчала рукоять пистолета. Матросы сгрудились под мостиком, у них был суровый вид. С прикрепленного к матче блока свисала веревка с петлей на конце. Хелси остановился и повернулся ко мне. «Если вы велите вашим друзьям сдать триколу и серебро...» — Я высажу вас на какой-нибудь берег в целости и сохранности, — сказал он. — Уж конечно, — громко ответил я, — на берег скалы Меддона? Где вы намерены оставить этих несчастных парней? Я кивнул на команду, и с толпы стоявших с задранными головами матросов послышался тихий ропот. — Заткните ему глотку, — резко приказал Хэлси. Юкс запихнул мне в рот грязный платок и закрепил его веревкой. Он у нас запоет по-другому, когда почувствует, как петля кусает его за шейку, — сказал Хелси и вновь принялся расхаживать туда-сюда по мостику. К матросам присоединились еще несколько человек, теперь их было около десятка. Приглядывайте за ними, — шепнул Хелси Хендрику. — Они напуганные, я им не доверяю. И следите за Ренкиным. Тот появился откуда-то с кормы и взошел по трапу на мостик. Лицо его искажали гримасы, глаза лихорадочно блюстели. «Мистер Ренкин, сказал ему Хелси, — «если вас не затруднит, оставайтесь внизу с матросами». Ренкин остановился и разинул рот. Он постоял, словно завораженным взглядом Хелси, потом спустился на бак и смешался толпой матросов. Хелси подошел к козырьку мостика. «Матросы!» — театрально вскричал он и воздел руку к небу, будто Антоний, призывающий к молчанию римскую черт. «Матросы! Я созвал вас, чтобы вы присутствовали приказни человека, виновного в морском разбое. Этот человек, осужденный за бунт на корабле, совершил побег из Дартмура и...» Капитан Хелси перебил его долговязый тощий матрос. Когда мы отправлялись с вами в плавание, нами в голову не приходило, что мы станем соучастниками убийства. — Кто тут говорит про убийство? — Бородка Хелси дернулся. — Это казнь, а не убийство. Международное морское право запрещает вешать людей без суда. — Когда мне понадобится ваше мнение, я спрошу его, Джессоп. Голос Хелси звучал почти как рык. Но американец не уступал, и я вдруг начал надеяться. — Вот что, капитан, мы считаем, что парень имеет право на судебное разбирательство его дела. Хелси ударил кулаком по поручням мостик. — Заткнись, собака бунтарская, — заорал он, — иначе я закую тебя в кандалы. — Держите оружие наготове, — быстро шепнул Хелси Хендрику, — и следите за Ренкиным. Он что-то нервничает. Хелси снова повернулся к команде. «Матросы!» — воскликнул он, прерывая поднявшийся роб. «На карте полмиллиона фунтов стерлингов, и сейчас не время вдаваться во все тонкости международного морского права. Нам надо подняться на борт Триколы. Если для достижения этой цели придется удушить беглого бунтовщика, значит, давайте удушим его, как бы это ни было нам неприятно. Либо он велит своим людям сдать судно, либо мы вздернем его. «Ну, сварди!» — спросил он, оборачиваясь ко мне. Я закивал головой и принялся мычать с таким видом, будто прошу слово. «Пусть говорит!» — негромко потребовали несколько человек из команды, и Хелси отвязал мой кляп. «Вот микрофон громкоговорителя», — сказал он, резким движением протягивая мне черную бакелитовую коробочку. «Сначала я вас кое о чем спрошу». Громко произнес я, чтобы меня слышала команда. Как вы намерены обойтись с этими людьми, когда завладеете серебром? Вы бросите их точно так же, как бросили. Он ударил меня кулаком в лицо, и я повалился на стоявшего за моей спиной Юкса. В тот же миг Хендри крикнул, ⁇ Берегите, сэр! ⁇ Толпа на баке раздалась в стороны, и я увидел Ренкина с пистолетом в руках. «Бросьте оружие, Ренкин!» — приказал Хелси. Но Ренкин, дрожа, словно в лихорадке, навел пистолет на капитана. Совсем рядом со мной сверкнула вспышка, и раздался оглушительный гром. Ренкин разинул рот, по лицу его пробежала гримаса удивления. В уголке рта показалась струйка крови. Он глухо закашлялся и осел на палубу. Хелси шагнул вперед. Пистолет у него в руке дымился. Капитан посмотрел вниз на свою ошеломленную команду. «Бунт? Да? Что ж, я застрелю первого, кто сделает шаг вперед!» Корабевшие матросы в страхе примолкли. Хендрик дернул свихнувшегося Хелси за рукав и указал на Триколу.